Глава третья. Мой звонок разбудил Поппи. «Хотела спросить, как у тебя дела?» — сказала я. Она рассердилась. «Мам, ты знаешь, который час?» «Извини, я просто хотела с тобой поговорить». «Поговори со мной в нормальное время», — фыркнула она. «Как папа?» «На работе. У них кризис». «Кризисы ему нравятся», — ответила папина дочка. «Он чувствует себя нужным». «Папа собирается тебе позвонить». Я подумала, что стоит тебя предупредить. В телефонной трубке раздался вздох. Послушай, я знаю, что ты скажешь. В этом нет необходимости. Я сама отвечаю за свою жизнь. Девочка наговорила еще много чего в том же духе. Поппи вежливо предупреждала меня не переходить грань, и спустя какое-то время я сдалась. Дочка пообещала, что скоро приедет домой, заверила, что у нее все хорошо, и она счастлива, и на этом разговор был окончен. Я покормила Петрушку печеньем для пожилых кошек, и она прикорнула на полке над радиатором. Петрушке было 16 лет, и я изо всех сил старалась не думать об этом. Она давно забрала мое сердце. Мне казалось, что она должна жить вечно. Я убирала посуду и слушала новости по радио. В Америке объявился очередной серийный убийца, в Индонезии назревает гражданская война, Отчаявшаяся семейная пара из Британии проделала путь до Южной Америки, чтобы усыновить ребенка, и стала жертвой мошенничества. Я слушала и думала о том, какое это счастье, что я избавлена от этих проблем. В моей жизни есть дети, Натан, работа. Я жадно питалась своим счастьем, понимая, что другие его лишены. Можно ли быть счастливым, когда где-то в мире люди умирают, потому что им не хватает пищи? или страдают от врожденных неизлечимых болезней, или сам факт их существования — политическая проблема? Спросил я как-то Натана, когда мы сидели за столом в нашей кухне вскоре после переезда на лейк стрит Мне было 22, и я все еще была мечтательна и восприимчива, хотя уже готовилась стать матерью. До рождения детей у нас еще было время на такие разговоры. Наверное, наше существование должно омрачаться ужасными жизнями этих людей. Натан налил себе вина, а мне — молока. Если ты говоришь о фрейдистской идее другого, в бессознательном поиске которого мы находимся, тогда нет, это слишком неточное применение. К тому же это всего лишь теория, и люди намного эгоистичнее, чем ты предполагаешь. Отсылка к Фрейду вернула меня на землю и напомнила, что очень многое о Натане мне было неизвестно. Пока. Я и не думала про Фрейда, просто размышляла, ответила я. Надеюсь, что мы можем быть счастливы. Повисла жуткая тишина, и я пожалела, что не придержала язык. Рози, взгляни на меня. Разумеется, мы можем быть счастливы, горячо проговорил он, переживая из-за того, какой оборот приняла беседа. Я встала и начала целовать мужа, пока он обо всем не забыл. К счастью, все это осталось в прошлом, всего лишь зыбь на поверхности зарождающегося брака. Если и было что-то положительное в том, что дети покинули гнездо, так это моя новообретенная радость от домашних дел. Я не думала раньше, что они могут доставлять такое удовольствие. Некоторые женщины ненавидят домашние заботы, но мне нравится убираться. Ритуал украшения и чистки домашнего очага стар как мир, и меня грела мысль о том, что я одна из многих поколений женщин, выполнявших этот обычай. Натану тоже нравилось, когда я чистила и наводила блеск, и он признавался, что иногда, на работе или в путешествии, представляет, как я провожу метелкой из перьев, посияющей от полированной поверхности. При этом муж с улыбкой добавлял, что я могу и его пощекотать метелкой, и я обещала, что так и сделаю. Сегодня мне предстояла еженедельная полировка столешницы. Стол был французский, из грецкого ореха и слишком шикарный для кухни, но мне хотелось иметь стол, за которым можно было бы собираться на ужин и радоваться семейной жизни. Стоило мне увидеть его в антикварном магазине в Норфолке, как я поняла, что он должен быть моим, и взялась за спасение этого побитого, видавшего вида сокровища. Принадлежности для чистки хранились в комнате, прилегавшей к кухне. Агент, продававший нам дом на лейки стрит Чего воображение не знало себе равных, называл эту комнату настоящим чуланом для дичи, но, скорее всего, помещение использовали как уборную или прачечную. В эту крошечную комнатку я сваливала вещи, которые не решалась выбросить: старую коляску, может, когда-нибудь пригодится. Конструктор Меккана, Сэма, он так его любил, складной розовый домик куклы Уэнди, принадлежавший Поппи, напоминание о воображаемом мире, в котором она жила. Толки занимала моя коллекция вас, также вызволенных из блошиных рынков, обильно декорированные узкие фарфоровые флейты, дешевое стекло, пытающееся быть похожим на хрусталь, и имитация ардеко. деко Меня трогала амбициозность создателей вас. Колероль растекся по поверхности стола молочными облачками, и я принялась натирать столешницу пока с удовлетворением не увидела, что атласная древесина защищена до следующей недели. Я сделала шаг назад и полюбовалась своей работой. В этом доме прошла большая часть нашей с Натаном совместной жизни. Один человек как-то сказал, что если хорошо знаешь свой дом, то по старым стенам можно прочитать историю, как по страницам книги. Обстановка домов не менее интимна и занимательна. Если хотите знать, один взгляд на комнату — способен сказать, кто здесь неряха, кто утратил всякую надежду, а кто отчаялся. Когда мы купили дом на Лейке-стрит, он нуждался в капитальном ремонте и поэтому обошелся нам дешево. Мы воевали с сыростью, мышами и расшатанными опорами. Ремонт был похож на нанесение слоев лака, одним словом, шел очень медленно. Мы делали ошибки, взять хотя бы несчастные стены цвета таракоты в столовой, которые мы так... И не перекрасили. Ванную, спланированную в самом неподходящем месте, неудобный уродливый диван в комнате няни. Когда я выбирала его, он казался мне симпатичным. а шторах с рюшечками на лестничной площадке вообще помолчу. Как трусы у шлюхи. Вынесла вердикт моя подруга Ви, впервые увидев эти рюши. «У тебя темное прошлое, Роуз?» Теперь от старости занавески истрепались в бахрому. Мы с Натаном пообещали друг другу, что когда дети вырастут, мы устроим в доме ремонт. Но этого так и не произошло. Нам и так было уютно. Субботнее утро прошло мирно. Я сидела на кухне, разбирала беспорядок, наводила чистоту и составляла список покупок. По радио передавали симфонию Малера, полную отчаяния и горести. Жена композитора была ему неверна. Время от времени я невольно прекращала дела и вслушивалась в мелодию. Страдания Малера породили прекрасную музыку. Комнату наполнял свежий, крахмальный запах выглаженного белья, смешанный с ароматом пчелиного воска от полироли и легким благоуханием кофе. Петрушка иногда поднималась и потягивалась. Я вышла из кухни, чтобы отнести белье наверх в сушилку, находившуюся в комнате для гостей. Комната для гостей была роскошью, и по этой причине я поддерживала в ней безупречный порядок. На двух кроватях красовались белая бумажное покрывало, вместо занавесок бледно-розовая дымка французского тюля. На стене висела картина «Подарок Натана на день рождения. Белые розы на темном фоне». «Картина для нашей спальни», — сказал он, вручая ее мне. «Художник русский, он еще очень молод, и его картины продаются контрабандой». Было нелегко с ним договориться, но я пригрозил разоблачением. Стоило мне увидеть картину, как я понял, что она для тебя. Натан частенько получал подобные подарки. Он притворялся, что это выходит само собой, но я подозревала, что муж поощряет игры с конфиденциальной информацией, потому что ему льстит быть в центре событий. Я в восторге, Натан, честно призналась я. Прекрасная картина. Он был доволен. Я рад, что выбрал ту, что тебе по душе. В разговорах об искусстве муж не был так уверен в себе, и меня это трогало. Мне нравится, что художник рисует в духе старых европейских традиций. Похоже, влияние модернизма его не затронуло, — осторожно добавил он. Я согласилась. Сочетание реализма и красоты, религиозности и верности правде, меланхолии и глубины многое поведало мне о незнакомом художнике, и я. Не удивилось, что картина запала Натану в душу. Изображенные воловянной вазе, с четками, брошенными на переднем плане, розы играли тысячи оттенков — серым, меловым, грязновато-белым, но в результате возникал эффект сияния — россыпь сорванных хрупких лепестков. Темный фон скрывал тайны, но мне никогда не узнать, какие именно. «Эти розы напоминают мне тебя в саду», — сказал Натан. Мы стояли и вместе рассматривали картину. Наши отражения неясно мерцали на темном полотне. Мы так и не договорились, где именно повесить картину в спальне. К тому же мне казалось, что в комнате для гостей она будет как раз на своем месте. Я сложила белье в шкаф, просто не в одну стопку, налочки в другую, встряхнула мешочки с лавандой, чтобы высвободить аромат, и вышла из комнаты. Сэм приехал в Лондон на выходные и заглянул на ланч в воскресенье. Один без элис. Сэм был красивым статным парнем, но, к счастью, не придавал этому большого значения. Он работал в научно-исследовательской компании, располагавшейся на старой свиной ферме в окрестностях Бата. Нашего сына считали восходящей звездой, и его зарплата и стиль жизни соответствовали этому мнению. Он был прекрасным, компетентным специалистом в области генетики. И предвкушал рождение мира, где человеческими генами можно будет манипулировать для удобства и здоровья людей. Сын свято верил в то, что нас ждет лучшее будущее, и я горячо любила его за то, что он есть, за его идеалы. Однако в области личной жизни Сэм не был специалистом. Пока я готовила ланч, сын зашел на кухню и занял место у окна. Я откинул на дуршлаг сваренный на пару картофель. Зачем ты так делаешь? Спросил он. Я выложил картофель в форму с горячим маслом. Так у картофеля появляется хрустящая корочка. Надо сказать, Элис, мы оба учимся готовить. Я поставил форму в духовку. Саму давно пора понять, что Элис не из тех девушек, кто ценит кулинарные советы. Более того, ее безупречная внешность и неприкрытые амбиции заставляют женщин в возрасте чувствовать себя неуютно. Как она поживает? Я избегала его взгляда. «Нормально?» Сын замялся. «Наверное». «Наверное?» Она поехала в Австрию кататься на лыжах. Сэм засунул руки в карманы и стал в точности, как отец. Неисправимая любительница развлечений. Элис регулярно причиняла Сэму страдания. К его чести он не распространялся на этот счет, но мы с Натаном все видели без слов. В один прекрасный день... Сэм познакомился с золотоволосой Элис на конференции и моментально, не успев выслушать ничьих предупреждений, влюбился. Теперь ничего поделать было нельзя, лишь переждать. Курица я планировала подать соус с эстрагоном, карликовую морковь, горошек и стручковую фасоль. Чистить морковь было кропотливым занятием, и пришлось сконцентрироваться. «Прекрати, мам!» — сказала бы Поппи. Но какой смысл иметь детей и не вмешиваться в их жизнь? Вмешиваться так же естественно, как и дышать. И знаешь, я попросил ее выйти за меня замуж. Я задела ножом ноготь и пососала палец. Ответ Элис был ясен по виду Сэма. Я понимала, что следует выступить в роли самаритянки, мудрого советчика, но боль и разочарование сына расстроили меня, и я была в растерянности. «Сэм, может нам открыть бутылку вина?» «Ничего страшного, мы можем об этом поговорить». «И что?» Элис не видит смысла в замужестве. У нее потрясающая работа и потрясающая зарплата, потрясающая квартира, потрясающая машина. Все 33 удовольствия. Зачем ей портить себе жизнь? Его глаза потемнели от тоски. «Но мне хочется завести семью». «Ты ей это объяснил?» Сын пожал плечами. Разумеется. Элис кажется, что после свадьбы люди начинают вытворять друг с другом немыслимые вещи. Она думает, что это неправильно строить жизнь на любви. Теперь женщины на это не клюют. Как у организационного принципа, у любви есть недостатки. И ты собираешься сдаться? Не знаю. Ох, Сэм. Я взяла его руку и погладила, желая взять боль сына на себя для чего еще нужны матери. Когда цыпленок был готов, Натан отрезал пару кусочков от грудки и положил их веером на тарелке для мистера Сирса. Я добавил печеный картофель, овощи и отдельно приготовленную порцию соуса. Мистер Сирс недолюбливал пряности. «Вернусь через пару минут», — сказала я, и оставила Натана помешивать соус, а Сэма накрывать на стол. Мистер Сирс жил по соседству, в одиночестве и был прикован к постели. Я спустилась по каменным ступеням в подвал дома номер 9. Во время войны Лейки-стрит частенько бомбили самолеты, и три дома были уничтожены. В 50-е годы городской совет выключил деньги на постройку не слишком красивых, но и неуродливых домов на их месте. «Кто?» — крикнул мистер Сирс, услышав мой стук. «Роуз!» Я всегда оказывалась не тем человеком, которого он желал увидеть. Им была Бетти, его дочь, которая много лет назад собрала чемоданы и покинула его. Она навещала отца раз в год, да и то неохотно. Я зашла в гостиную, где мистер Сирс сидел в кресле. Вокруг было множество газет и переполненных пепельниц. «Я принесла вам воскресный ланч». Мистеру Серсу было важно напомнить, какой сегодня день, потому что у него было плохо с памятью. Времени, в привычном смысле, для него уже не существовало. От календарей не было никакой пользы, он никогда в них не заглядывал. «Очень мило», — произнес старик с удивленным видом. «И зачем вы это сделали?» «Ну вот опять. Я приношу ему воскресный ланч уже пять лет». Я сходила на кухоньку, взяла поднос и поставила еду ему на колени. «Цыпленок, ваш любимый, если только ваши вкусы не изменились». Он потыкал вилкой морковку, и я поняла, что ему понадобится встряска. «Возможно, вам будет интересно, мистер Сирс, что с 88 маршрута снимают рутмастеры и запускают автобусы, где платишь прямо водителю». «Правда?» «Все этим недовольны?» организуется акция протеста. Эта информация настолько взволновала мистера Сирса, что он съел первую ложку, и я успокоилась. Наша дружба развивалась постепенно и крепла в течение многих лет. До того, как мистер Сирс стал немощным, он целыми днями ездил на автобусах. Автобусы были его страстью. Он изучил сеть пересекающихся маршрутов и стал в этом вопросе уникальным специалистом. Он знал о расписании, о билетах и вообще об автобусах то, что не было известно никому. Так что, в каком-то смысле, автобусы стали и моим хобби. Я рассказывала соседу о поломках, свежих рекламных объявлениях на автобусах и иногда заезжала в депо в Стоквиле, чтобы потом поделиться с ним новостями. Другим пристрастием мистера Сирса была Петрушка, которая считала дом номер 9 своим вторым домом. Когда разговор об автобусах иссякал, мы беседовали о ней и Рыжике, те который которые когда-то жил у мистера Сирса. Я проверила график и узнала, какая из сиделок сегодня укладывает его спать. «Сегодня вечером к вам придет Мэрилин, мистер Сирс, ваша любимая сиделка». Я расслышала нотку фальшивой веселости, прокравшуюся в мой голос, и поморщилась. Мистер Сирс бросил на меня пронзительный взгляд. «Надеюсь, ланч придется вам по вкусу». «От курятина у меня голова болит» ответил он в наказании мне сразу после обеда сэм уехал с лейки стрит и я настоял чтобы мы с натаном выпили кофе в саду вот видишь сказал я распахивая французские окна идеальный сад первые ростки гибрида мускусной розы боролись за пространство с дерзким жасминовидным пасленом Климатис мари буало уже покрылся зародышами листиков а ползучая роза готовилась позднее по весне пустить вдоль забора крошечные размером с кулачок младенца кремовые бутоны. Все растения были расположены так, чтобы раскрывать свою красоту постепенно. Это ежегодное шоу. Лаванда белая, полынь, серебряная королева, мои милые нежные детки. Я почти забыла про оливковое дерево в каменном горшке. В блеклом свете оно тоже отливало серебристым мерцанием. Зимой камни покрывал мох, забираясь на скамейку. Его нужно было смачивать дезинфицирующим средством и соскребать, и я взяла ведро. Натан потер камни патио ботинком, счищая с них поросль. «Ты сегодня очень тихий, Натан». Я поскребла скамью и вытерла ее тряпкой. Муж наблюдал за мной. Слишком холодно. Он присел, но не взглянул на меня. И я подумала, уж не сердится ли он? Я сделала еще одну попытку. Думаю, я спасла клематис. Не понимаю, почему ты одержима белым? Неужели нельзя добавить немного цвета, чтобы внести хоть какое-то оживление? Мне уже не раз приходило в голову, что Натан ревнует меня к саду. Я не знаю, мне нравится белый, но, может быть, ради разнообразия я выбрала бы красный. И тут Натан сказал кое-что, что показалось мне странным. — Мне кажется, Рози, что я никогда тебя не понимал. Это было слишком серьезное заявление, и я решила воспринять его как шутку. И не надо меня понимать. И она клонилась и поцеловала мужа. В женщине должна быть загадка. Не говори глупостей. Почему мне нравился белый цвет в саду? Бесспорно, некоторые книги, попадавшие на мой рабочий стол, предлагали различные толкования периоду увлеченности белым в истории садоводства. У Пикассо был синий период, и немало трудов посвящено его анализу. Возможно, белые сады символизировали неосознанное стремление к чистоте. Но, скорее всего, плотные невинные бутоны, пробивающиеся сквозь шоколадного цвета землю, нежная, неизменная добродетель сада — создавали прямой контраст происходящему в мире. Однако любому дураку известно, что важны не толкования, а сам сад. Мои белые красавицы не сдавались, пробивали себе дорогу среди гниющих заборов и простирались прохладным пологом над усталой городской почвой. Возможно, я и вправду испытывала тягу к ясности и прямоте, символом которой является белый. Этого я объяснить Натану не могла. Однако истинный смысл крылся в очевидной красоте белого цвета. Натан поднялся. «Я иду в дом». «Не хочешь прогуляться? Я могу заняться этим как-нибудь в другой раз». «Нет. Я знаю, тебе хочется расправиться с амхом. Я и сам могу прогуляться». «Отлично». И она полнила ведро из уличного крана, налила дезинфицирующего средства, встала на четвереньки и начала скрести. Раствор был вяжущим и пах чистотой. Кожу защипала. Слышно было, как Натан ходит по дому. Он помыл посуду, поговорил по телефону. А потом я услышала, как хлопнула входная дверь. Чистящая щетка была новой и с силой вгрызалась в мох. Открылся кусок свежеочищенной каменной плитки. Это был дешевый заменитель из лесника, привезенный из Индии. Камень был очень старый, на некоторых плитках — Остались следы доисторических растений, листок с замысловатым узором, рыбная косточка папоротника. Я провела по папоротнику мокрым пальцем. Безграничное разнообразие природы основано на десяти основных рисунках: завитки, спираль, кристалл, ветвь и так далее. Я узнала об этом, когда училась в Оксфорде. Мне нравилась эта теория. Строгость природы меня утешала, ведь я до сих пор хранила серебряную медаль с гравировкой Рус Атли» за опрятность и пунктуальность, третий класс. Мне была по душе идея природного порядка и простоты, одна из причин, по которой я вышла за Натана. И так далее, и так далее. Закончив убираться в патио, я занялась садовой мебелью. Работа была не из легких, и я приятно согрелась. Время от времени я поднимала голову и смотрела, на ждущий весны сад в коричнево-зеленых тонах. Просто так, ради удовольствия, оглянуться вокруг. При въезде в дом меня приветствовали сорок пять футов блеклой, выщелоченной лондонской глины, покрытой мусором и колючими кустами. Все тот же агент с богатым воображением называл этот садик зрелым и перспективным. Мне же казалось, будто сад говорил «Я бросаю тебе вызов, попробуй меня одолеть». В глубине располагался фонтан. Вода вытекала из кувшина, который держала женщина в драпированных одеждах и капала в кирпичный бассейн, куда я сложила камешки, собранные Сэмом и Поппи на пляже в Хастингсе. Этот фонтан представлялся мне чем-то вечным. Все менялось, но оставалось прежним. Я перевела взгляд на сирень, старую, разросшуюся, и все же даже она была проникнута ожиданием, как и розы и пучки листьев, из которых появится черно-белый мак, и мои драгоценные рыже коричневые медвежьи ушки, как и все вокруг. Близилась весна, в которой уже раз все в природе повторяется.